В дождь он забивался в кроличьи норы, а когда встречал другую лесу, та, обнюхав Изолайна, презрительно говорила «Тьфу! Да от тебя человечьим духом пахнет! Убирайся-ка ты туда, откуда пришел! В нашем вольном лесу тебе делать нечего, ты не наш, ты чужой!» Изолайн и правда ночь за ночью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 Поэтому он все снова и снова возвращался в свой родной меховский лес, как будто только в нем и мог найти свое счастье. Но там его однажды ночью учуяли две отбившиеся деревенские собаки и погнали за ним. Гнали они его из Букового в сосновый лес, из соснового через загородку в открытое поле,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 Впереди показалась деревня. Не раздумывая, Изолайн ринулся по главной улице, а вот собаки, удравшие в лес из этой самой деревни, чтобы ночной порой в волю поохотиться, вдруг затихли. Должно быть, испугавшись, что их побьют, они оставили след, и с нечистой совестью, поджав хвосты, удрали каждое в свою конуру. Изолаин пронесся через деревню,